Глава двадцать «Альянс растет, но с кланом тоже нужно что-то делать», — задумчиво произнес я, лёжа на кровати у себя дома. «Предстояло ещё разобрать трофеи с вулканических духов, но пока что я объективно заслужил отдых. Как там наш рекрут, к слову?» «Ривербанк учится», — отозвалась Кэти. Она вызвалась прибрать у меня в квартире, и заодно мы обсуждали текущее состояние дел. В основном смотрит телевизор. По себе знаю, это самый быстрый способ погружения в культуры этого мира. И как прогресс, зевнул я. Когда ему можно будет что-то поручить, или хотя бы выпустить в люди? «Поручить что-то на дому можно уже сейчас», — сообщила девушка, присаживаясь на полу кровати. «Я немного проверила его умения. Он умеет делать простые амулеты и зелья. В основном с того и жил, так что это естественно». Возможно, ему стоит поассистировать тебе в зелье варенье. Хорошей идеей кивнул я, а я попробую изготовить амулет нормальным способом, без обилки. Вообще, хороший вопрос, могу ли я изучать магию, как нормальные маги? Но все завтра. С этого и начался мой следующий день. Ну, не совсем, конечно. Сперва были завтрак и составление описи трофеев, среди которых оказалось несколько шкур, набор когтей и клыков, змеиных, паучьих и собачьих вперемешку и один наконечник копья. Целого, к сожалению, не выпало. Первое. Худо-бедно, но Ривербанк оказался способен копировать мои зелья. Второе. Я оказался не способен повторить ни одно его магическое действие, кроме наипростейших и то мне пришлось задействовать приобретенный навык – контроль маны. Да, не то чтобы особо хотелось, но это следует учесть. Обычные методы обучения магии ко мне неприменимы, по крайней мере, смысла в них нет. Впрочем, пока есть эссенция, мои методы эффективней, и я даже выполнил пару заданий в процессе этого эксперимента. К слову, молодой маг, который выглядел сейчас заметно лучше, чем при первой встрече, помытый, накормленный и в нормальной одежде, был в приподнятом настроении – Есть где жить, есть что есть, и главное, можно учиться дальше, чего еще желать, чтобы богов не сердить, цитирую. Я даже зависть ощутил, и на миг подумал о том, чтобы забить на все и вступить в какой-нибудь крупный клан. Впрочем, это быстро прошло. С помощью Кошкиной, за оказанную укротителем духов услугу, удалось взять с них ответные услугой, как раз той, которая мне давно была нужна организовать безопасную зону на изнанке. Пока просто охранный барьер, не пропускающий тени изнанки и посторонних. Не персональная цитадель, но уже что-то. Собственную, черную, белую, серую цитадель или башню мага, тоже когда-нибудь отгрохаю, а пока что хотя бы так. Специалист обещал прибыть завтра или послезавтра. Неожиданно зазвонил смартфон. «Здравствуйте, Артем Егорович», – произнес я, принимая вызов. «Чему обязан?» Чука хотел попросить меня о небольшой услуге. Причин отказываться у меня не было, а вот согласиться полно, так что ответ очевиден. Я думал, вы и так должны это знать, заметил я. Ну, тут как с эволюцией человека, ответил старый маг. Вроде уже всем очевидно, что Дарвин был прав, но время от времени всплывают любопытные гипотезы. Даже если понимаешь, что глупость, бывает интересно почитать и проверить. Я хмыкнул. «Знаете, у меня иногда такое чувство, что вы моложе меня», — сообщил я. «В хорошем смысле. Вы, как бы так объяснить, интересуетесь вон всем и вообще живо себя ведете». «Благодарю за комплимент», — усмехнулся старик. «Но просто жизнь вообще интересная штука, и как можно не интересоваться всем, что интересно?» «Завидую», — честно признался я. «Старого...» — как-то неуместно это звучит. «В общем, алхимика интересовала моя способность изучения предмета». Вернее, он хотел, чтобы я воспользовался ею на предмете, который его интересовал. Учитывая, что для этого он сперва помог мне поднять ранг изучения, это скорее он мне услугу оказал, чем наоборот. В любом случае, мы вошли в церковь, дабы изучить мощи святого». Тут, пожалуй, стоит пересказать то, что рассказал мне Щука. «Маги никогда не были многочислены как правило, не лезли во власть». Единичные случаи на протяжении известной истории. Обычно им хватало грызни за власть в своих кругах. И особо не конфликтовали со жрецами. Только на личном уровне идеологического противостояния никогда не было. По сути, сила-то у богов и магов одна и та же, только мощности разные. Богов у сверхъестественных существ можно сравнить с архимагами у людей. Самые сильные или талантливые, добившиеся значительных успехов в своем деле. Да, пожалуй, даже не можно сравнить, а именно то же самое. Боги вообще очень близки к людям, во всяком случае те, что с людьми взаимодействовали. Оно и понятно, учились друг у друга, а те духи, которые имеют принципиальные отличия в устройстве разума, просто не выбились на эту роль, или им люди не нужны, или они людям. Я, правда, не совсем понял, что именно нужно духам от людей, раз уж они так давно и по всему миру сотрудничают, но что-то нужно, видимо, раз это до сих пор есть. И даже ослабление богов связано в том числе и с потерей верующих. Определенно, ритуалы и жертвоприношения как-то помогали богам собирать силы. В любом случае, эта относительная идиллия взаимовыгодного сотрудничества продолжалась до тех пор, пока старые храмы не оказались повержены новой силой – христианством. Жрецы новой веры не могли творить чудес, но они были более едины, организованы и целеустремленны, чем жречество старых политеистических религий, враждовавшее зачастую меж собой. В точности как маги. Христианство во всех его основных версиях и ответвлениях не признает существование чудес. Ну, вернее, признает право на них только за своим богом, но от него чудес никто не видел, так что... В итоге, если кто-то чудеса все-таки смеет творить, силы церкви быстро устраняют противоречия между своей доктриной и реальностью, выравнивая реальность под свои взгляды методом устранения чудотворца. Своих чудотворцев, как уже упоминалось, у них нет, но развитие оружия и численное превосходство выравнивают шансы в их пользу. Благо, у них достаточно фанатиков, готовых с радостью стать мучениками. Ну и после этого вступление к сути, собственно. Официально засвидетельствовать творимые христианами или мусульманами, хотя у них отношение к магии все же помягче, чудеса, не удавалось, но существует гипотезы, что что-то они все-таки могут. Вот Щука и захотел одну из них проверить. Впрочем, несмотря на вышеупомянутое, никакой опасности визит в церковь не нес. Даже если бы мы принялись творить чары на виду у всех, немедленной реакции был бы разве что переполох среди прихожан. Церковный спецназ присылают из мест базирования после получения информации с мест. Не то чтобы это часто случалось. Магии сами к публичности не тянутся. Им удобнее действовать в тени. Вернее, не им, а нам. Мощи находились в закрытом ларце ковчеге. Так что пока щука придумывал, как до них добраться, я изучал иконы и убранство. Ничего интересного. По большей части ритуальные принадлежности открывали сомнительной полезности навык вера, Поднимает на 10% силу магии, снижает на 10% устойчивость к магии. Немного странно, логичнее было бы наоборот. К слову, в процессе я нашел одну поддельную икону. Вернулся щука. Я договорился, сообщил он. Заплатил сторожу, ночью пропустит взглянуть на святыню. Я хмыкнул. Воистину деньги – самая могущественная магия. Вообще-то ларец был заперт, и ключа у сторожа не было, но с этим щука справился уже при помощи магии. Хм, я сделал себе очередную пометку, подобное заклинание мне тоже пригодится. Внутри ковчега обнаружился кусок желтоватой ткани, а уже в нем искомые кости. Ну что же, посмотрим. Изучение предмета. Мощи святого, смесь человеческих и собачьих останков, выдаваемых за кости святого подвижника, накладывает эффект благословения веры. Изношенность индивидуально по фрагментам, насыщение 27 из 27, открывает способность чудесное исцеление. Я зачитал первую половину описания вслух для щуки «Блин, исцеление» — одно из заклинаний, которые мне нужны. А что насчет отдельных фрагментов? «Натуральная амулетизация путем накопления эссенции», — кивнул щука, — «такое бывает». «Вы не можете как-то сделать копию косточки, чтобы не заметили», — осведомился я. Описание отдельных косточек было почти тем же, главное, они также открывали исцеление. «Интересная идея. Минуточку». Старик извлек из кармана пиджака кость, а нет, деревяшку. Что-то пробормотал, и дерево начало изменяться. Форма, цвет, фактура — «Все имитировало одну из небольших косточек. Чудно!» Заменив косточку имитацией, мы снова завернули мощи в ткань и заперли ларец, после чего покинули церковь. «Можно поинтересоваться, для чего вам эта кость?» – осведомился Щука. «Для исцеляющей магии», – отозвался я. «У меня, как вы понимаете, свои методы, и это оказалось удобной возможностью. С исцеляющими чарами у меня пока не очень, только зелья» а в клане должны быть не только боевики, но и целители, и проводники. Комплексный подход, заметил алхимик. Стараюсь, раз уж взвалил на себя клан строительства, пожал я плечами. В любом случае, если будет что-то еще, всегда рад помочь хорошему человеку, тем более в этот раз оказалось и для меня интересно. Чука кивнул, и мы, пожав друг другу руки, разошлись. Чудесное исцеление. Заклинание. Ранг 1. Примитивная форма потенциально сильнейшего из известных исцеляющих заклинаний. В текущей форме оно малополезно из-за слишком малой эффективности и, соответственно, чрезмерно высокого расхода энергии. Однако при ее избытке подходит для лечения практически любых ран и недугов. Внимание! Это заклинание принадлежит к направлению чудотворства и питается эссенцией. Расход эссенции 300%. Зависит от объекта исцеления. Возможно, замена маной 20% необходимой эссенции 1 к 20. Максимальный ранг – дух плюс удача – 9, плюс ранг веры. Отстой, разочарованно подытожил я вслух. В крайнем случае, если нужно будет спасти кому-то жизнь, а сосуд будет полон, можно будет и этим воспользоваться, но для применения в других ситуациях совершенно не подходит. Правда, с повышением ранга расход эссенции уменьшался, а возможность замены маной увеличивалась. Если будет возможность, можно будет поднять. Хотя лучше поискать нормальную лечилку. «На этой волне я попытался вырезать что-то для исцеления, запорол слишком сложную фигурку змеи и чаши, потом попробую переделать во что-нибудь, но нужного результата так и не добился. Заказал пару контрактных амулетов. Серьезно, их нужно всегда держать в инвентаре, и я имею в виду именно амулеты, а не контрактные свитки. Они помощнее». Навестил оборотней и гноменка. Последнего, кажется, даже усыновить планируют. И когда я появился, его гоняли по спортплощадке. Пацан пыхтел, но не сдавался. Хе, это у нас растет не просто церковник, а настоящий боевой жрец. Или как минимум боевитый. Между прочим, во время визита выяснилось, что кто-то из оборотней записал видео нашего боя с химерами. Я скопировал запись себе для клановой хроники. Ну и провели групповой бой. Мы с Кэти против пары десятков оборотней. С гордостью могу сообщить, что мы победили, но с прискорбием признаю, что только благодаря проделанным с Кэти улучшениям, да и то. Урфина вынесли почти сразу, когда я его вытащил, я даже не успел отдать приказ, что делать. На меня, посчитав самым опасным, навалились всеми силами и сумели такие условно нейтрализовать, но Кэти расправилась с теми, кто остался на ее долю и ударила в спины. В общем, технически победа наша, но не слишком убедительная. Хотя в реальности, возможно, меня и удалось бы спасти. В любом случае, пару ценных уроков из тренировочного боя я извлёк. К примеру, необходимо промежуточные приказы Урфину давать заранее. И модернизации его не пренебрегать, если уж на то пошло. Ну и разная по мелочи. Съездить к амулетчику и забрать остаток своего заказа, позвонить управляющему и проверить, как ситуация у него. Дел много. Свободного времени между ними, впрочем, тоже достаточно. Кэти везде сопровождала меня. К сожалению, это действительно необходимо. Никогда не знаешь, какая опасная ситуация может возникнуть, так что она взяла на себя роль моей телохранительницы. Но для нас обоих ситуация была вполне комфортной. Куалоне было по кайфу находиться в моей ауре, а мне оказалось весьма познавательно с ней беседовать. Куалона долго живет, или существует, так что ей не занимать не только опыта, но и интересных историй, а также просто всяческой информации различной степени полезности – К примеру, она изучает тонкости этикета различных слоев общества, с которыми может понадобиться вести дело, или вот местные рестораны. Последнее, скорее, личный интерес, но тоже может быть полезно при ведении переговоров, хотя это относится к крупным городам. Она, к слову, озвучила резонную мысль, что мне не повредило бы приобрести влияние во властных кругах города. Но я пока слишком мелкий для этого по возрасту. Да и финансовый поток, тот, который более-менее стабильный по поставкам компонентов, недостаточно широк. Наличные цели хватает, даже несмотря на дороговизну магических услуг, но для расширения влияния пока недостаточно. Ученик мастера Големов, к слову, уже прибыл и занимался делом потихоньку. Но это все на будущее, и не факт, что выгорит как из отчаток иномирной колонии во главе с эльфийкой и оборотнем. «Между прочим», – задумчиво произнес я, – «как насчет торговли с твоим миром?» Рискованно отозвалась Кэти. «Если привезти большой ценный груз, велик риск, что захотят забрать бесплатно, или просто силой. Там много магов значительно сильнее тебя, или привлекут церковь и объявят демонами. Ну ты и сам понимаешь». А если таскать по мелочам, получится, что времени уходит много, а выгоды мало. И опять же привлекается внимание, что вряд ли приведет к чему-то хорошему. Печально, пробормотал я. Но понятно, почему это направление не развито. Девушка кивнула. Временами кто-то пытается, но серьезной торговли нет. У нас вообще не любят чужаков и перемен. Да у нас тоже как-то не особо, пробормотал я. Ладно, будем думать, какие еще есть варианты. Она снова кивнула. На чем вообще маги зарабатывают? — принялся рассуждать я вслух. — В первую очередь на уникальных услугах. Исцеление неизлечимых болезней, омоложение, амулеты, эликсиры, устранение конкурентов без зацепок для полиции, продажа информации, охрана от этого. Я пока ни в чем не ошибся. Кэти отрицательно помотала головой. «Скорее всего, есть и контроль над какими-то предприятиями, но этим я заниматься не стану». Слишком большой риск во что-то вляпаться, задумчиво продолжил я. Производственные мощности у меня невелики, и то, что я могу изготавливать, большой прибыли не даст. Можно прокачать навык зелье варенья, и не только можно, но и нужно. Но все равно тут куча сложностей. И сырье, и опять же мощности, и покупателей найти. Конкуренция опять же. Отказываться не стану, но какие еще есть варианты? Погоди-ка. Проверка статуса. Я перечитал описание своих способностей, включая следующие ранги. Но все не то. Хотя... Есть кое-что, перспективы чего пока непонятны, довольно странная способность. Но, пожалуй, взять стоит. Тем более, что змею с чашей я запорол. Итак, резьба. Четвертый ранг. Открыта дополнительная способность. Беседа с предметом. Я ожидал, что это будет некая форма считывания информации из предмета, психометрии. Я ошибался. В описании навыка значилось. Беседа с предметом. Активный магический и чудотворный навык. Ранг 1 из 0%. Расход маны, эссенции, зависит от предмета. Этот экзотический навык позволяет ненадолго придать небольшому предмету подобие жизни и получать от него ответы о том, что происходило поблизости от предмета в процессе его существования. Внимание! Это тренируемый навык. Внимание! Этот навык принадлежит к направлению чудотворства и питается эссенцией. Внимание! Псевдожизнь создает нагрузку на предмет и может его уничтожить. Максимальный ранг. Воля 6 плюс дух 5. На первый взгляд похоже на технологию големов, тем более что в описании второго ранга значилось, что оживленные предметы способны к передвижению. На пробу я использовал эту способность на носке без пары. Блин, это круто. Он реально помнит все, что происходит рядом. Чувством времени, правда, не обладает, так что сложно выспрашивать о конкретном эпизоде, но, по сути, любой предмет превращается в записывающее устройство. Это определенно можно использовать. Однако, прежде чем даже пытаться что-то предпринимать в данном направлении, совершенно необходимо узнать, какие возможности сбора информации есть у современных земных магов. Если эта моя фишка слишком выделяется, это может быть опасно. Серьезно. Слишком уж легко с помощью этой магии заполучить какой-то компромат или просто секретную информацию. Пусть даже в качестве доказательства вряд ли удастся предъявить, как и было указано в описании, всего через несколько минут расспрашивание носок истлел и превратился в набор дыр на ниточках, а затем и вовсе рассыпался пылью. Но сам факт того, что кто-то может узнать их секреты, определенно никому не понравится. Причем и метод защиты только один – не позволять никаким присутствовавшим при разговоре предметам попасть в мои руки. А ведь это и камни под ногами, и одежда, и... да вообще всё. Хотя, возможно, есть и для этого какие-то магические средства защиты. В общем, нужно выяснить. И практиковаться тоже нужно. Выяснять ограничения и возможности, и повышать ранг понемногу. Других дел достаточно. В общем-то, другими делами я сперва и занялся. В последнем инциденте я истратил все лечилки и даже сырье для их производства, так что нужно восполнять запасы, равно как и запасы продуктов. Тем более зелье варенья у меня тоже навык тренируемый. Собирал я компоненты сам, а вот варить готовый продукт собирался вместе с рекрутом. Так эффективней. К сожалению, нужные травы поблизости от дома я давно все обобрал, но когда знаешь, что именно нужно искать, найти проще. Между прочим, надо бы заготавливать, пока есть, на зиму. Хотя зимой можно будет сгонять куда-нибудь на летнюю сторону планеты и поискать аналоги там. Немного порасспрашивал координатора с сайта о методах магического сбора информации и защиты от них. Самое известное – истинное ясновидение, каковое встречается еще реже, чем ментальные способности, и шпионаж через духов, плюс закладки подслушивающих, подглядывающих амулетов, тех же жучков, но магических. Ну и слухи об артефактах, с которыми можно шпионить на расстоянии. Те же секретные шпионские разработки спецслужб. Ход мысли у людей одинаковый. И в обоих случаях слухи могут быть на чем-то основаны. Методы защиты тоже пересекаются с технологическими аналогами. Ограждающие амулеты и барьеры от духов, поиск и уничтожение жучков, и даже на ясновидящих есть управа, хотя достаточно дорогая и сложная, так что в виду редкости ясновидящих ее тоже используют редко. Все-таки моя способность, похоже, уникальна. Или близко к тому. Однако, если использовать осторожно, ее вполне можно выдать за использование обычных жучков, которые просто не сумели вовремя выявить. Учту. И для начала нужно будет не упускать возможности наложить руки на различный мусор, который может хранить полезную информацию. Я как раз собирал травы, когда позвонила Кошкина. «Здравствуйте, Артем. Что вы скажете о возможности небольшой работы охранником?» Ведьма тоже не теряла времени впустую и старалась использовать все возможности заполучить внимание и по возможности благодарность кланов и свободных магов. Хотя самую тяжелую и опасную работу приходится выполнять мне. Ну да я не жалуюсь, просто запоминаю и учитываю. В конце концов, благодарны будут тоже мне, а не ей.